Вы полагаете, что это правильно? Насте хватало ума, чтобы понимать, что это, конечно же, неправильно, но как же и лечить эту чертову ногу, если даже сами врачи пожимают плечами в недоумении и не понимают, от чего боли, несмотря на все принимаемые веры, так и не делаются слабее. Образование-то у нее хоть и высшее, но все-таки не медицинское,